Фриц Лейбер. Дымный призрак. Перевод Натальи Михайловой. Мисс Миллик подивилась тому, что могло случиться с мистером Реном. Диктуя он то и дело отпускал весьма странные замечания. Так утром он быстро повернулся к ней и спросил: "Мисс Миллик, вы когда-нибудь видели призраков?" На что она нервно хихикнув ответила: Когда я была маленькой, то ничуть не сомневалась, что в шкафу, в моей спальне, живет существо в белых одеждах, которое стонет по ночам. Разумеется, это была лишь детская выдумка. Я была ужасной трусихой. А он сказал буквально следующее. «Я имел в виду иных призраков. Призраков из современного нам мира, тех, у кого лица запачканы сажей, а сердца стучат подобно паровым молотам». Тех, которые обитают на угольных складах и бродят ночами по опустевшим конторам. Одним словом настоящих призраков, а никак не книжных. И она не нашлась ответом. Раньше он таким не был. Может, он шутит? Нет, не похоже. Неужели, подумалось, мисс Милек, он добивается ее внимания? Она знала, что мистер Рен женат и что у него маленький ребенок. Но ведь мечты... Личное дело каждого, тем более, что они помогали девушке отвлечься. И тут мистер Рен задал очередной неожиданный вопрос. «Мисс Мелик, вы не задумывались над тем, как должен выглядеть современный призрак? Попробуйте представить. Лицо с нечеткими расплывчатыми чертами, выражения которого смешались воедино голод и затравленность безработного». нервическое беспокойство человека, не имеющего в жизни цели, судорожное напряжение задерганного столичного труженика, опасливый гнев забастовщика, жесткий оппортунизм штрейкбрехера, агрессивное убожество нищего, тщательно скрываемый страх обывателя и несчетное множество других эмоций. И все они находят друг на друга, образуя нечто вроде набора полупрозрачных масок, Мисс Мелик вздрогнула. «Ужасно, — проговорила она, — кошмарное должно быть зрелище. Она испытующе поглядела на шефа. Не сходит ли он с ума? И вспомнилось, что она что-то такое слышала об отклонениях в поведении мистера Рена, когда тот был ещё ребёнком, но забыла, что именно. О, были бы у неё силы, она посмеялась бы над его словами или просто осведомилась, что произошло». А так, обхватив поудобнее пальцами зажатые в левой руке карандаши, девушка принялась механически обводить стенографические закорючки в своем блокноте. «Да, мисс Милли Кэмин, так должен выглядеть наш призрак», или, выражаясь иначе, «витализированная проекция», продолжал мистер Рэн, улыбаясь. «Будучи порождением реального мира, он неминуемо вберет в себя всю его мерзость и порочность». все его сложности и нерешённые проблемы, и он будет грязным, грязным с ног до головы. Мне кажется, в нём не найти белизны или прозрачности. Он не любит кладбище, не стонет. Он лишь бормочет нечто неразборчивое и хватает вас за рукав, точно больная и раздражительная обезьяна. Что ему нужно от человека, мисс Миллик? Жертвы? Поклонения или просто страха? «И как вы избавитесь от его приставаний?» Мисс Милек нервически хихикнула. Мистер Рен стоял у пыльного окна, и она не могла разобраться в выражении его пухлощокого лица, обычного лица нормального 30-летнего мужчины. Он внимательно разглядывал нависший над городом смог, основным источником которого служили железнодорожные мастерские и металлургические заводы. Когда он заговорил снова, Голос его был еле слышен. Разумеется, будучи нематериальным, он бессилен причинить вам физический вред. Поначалу бессилен. Нужно обладать особой чувствительностью, чтобы увидеть его или хотя бы осознать его присутствие. Однако со временем он начнет вмешиваться в ваши дела, заставит вас сделать то и не даст сделать этого». Являясь проекцией сознания, он, тем не менее, постепенно обретет реальность. Он даже может подчинить себе какой-нибудь к тому предрасположенный человеческий мозг. И тогда он окажется в состоянии вредить кому и как угодно. Мисс Миллик поежилась и принялась просматривать записи, следуя совету, вычитанному ею в одной книге. Если в разговоре возникла пауза, займитесь своим делом. В комнате царил полумрак, и девушке подумалось, что хорошо бы мистер Рен попросил ее включить свет. Кожа у нее зудела и чесалась, словно к ней пристала сажа. «Наш мир прогнил, мисс Милик, заметил мистер Рен от окна. «И потому суеверия развиваются в нем с новой силой. Призраки, или кто они там, выходят на сцену, обещая эпоху страха. однако людей им не переплюнуть. Но диафрагма мисс Мелик конвульсивно сжалась, вынудив девушку бессмысленно хихикнуть. «Но ведь призраков не бывает?» Мистер Рен отвернулся от окна. «Разумеется, их не бывает, мисс Мелик», произнес он громко и наставительно, как будто это она завела разговор о призраках. Их существование опровергнуто наукой, психиатрией и здравым смыслом. Она наклонила голову и, скорее всего, покраснела бы, если бы не была так растеряна. Мышцы её ног распрямились, и она встала, хотя вовсе не собиралась этого делать. Девушка провела ладонью по краю письменного стола. «Ой, мистер Ренс, смотрите, что я нашла!» Она показала ему большое пятно на столешнице, в голосе её слышалось шутливое неодобрение. «Неудивительно, что бумага всегда грязная?» «Вам надо поговорить с уборщицами, они убирают у вас кое-как». Она ждала ответной шутки, но шеф отступил на шаг и лицо его затвердело. «Вернемся к вопросу о почтовых привилегиях второго уровня», — бросил он и возобновил диктовку. Когда секретарша ушла, он вскочил, потер пальцем пятно на столешнице, посмотрел на черный след на коже и озабоченно нахмурился. Выдвинув ящик, он извлек оттуда тряпку, торопливо вытер стол, скомкал тряпку и швырнул обратно. Кстати сказать, в ящике уже валялись три или четыре измазанных сажей тряпки. Затем он подошел к окну и стал вглядываться в надвигающиеся сумерки, задерживая взгляд на дымовых трубах и цистернах для воды. «Типичный невроз, да еще с галлюцинациями», — бормотал он себе под нос Его усталый, выхолоченный голос заставил бы мисс Милек вздрогнуть. Все то же проклятое душевное расстройство, только в новой форме. Иного объяснения и быть не может. Но до чего же реально? Даже Саша как настоящая... Нет, надо показаться психиатру. Вряд ли я сегодня смогу войти в фуникулер. Его голос оборвался, он потер глаза... и на него нахлынули воспоминания. Все началось как раз с фуникулера. Он привык к тому, что, когда до отказа набитый вагончик делает поворот, взору открывается мир крыш, тусклый и печальный мирок Толе, просмоленного галечника и задымленного кирпича. Проржавевшие оловянные трубы со странными конической формой шляпками напоминали заброшенные посты подслушивания. В целом эти крыши ничем не отличались от десяти тысяч других однообразных городских крыш. Однако он всегда видел их в подступающих сумерках, то ли в призрачном полумраке, то ли обогрёнными грязно-алыми отблесками заката, то ли наполовину скрытыми запеленной дождя, то ли испещрёнными черноватым снегом. Они представлялись ему необычно унылыми, едва ли непрекрасными в своём уродстве, но отнюдь не живописными, кошмарными и вместе с тем наводящими на мысли о высоком. И подсознательно они начали символизировать для Кейтс Бирена известные стороны того века страхов и несбывшихся надежд, в котором ему привелось жить, безумного века ненависти, тяжелой промышленности и мировых войн. Ежедневный осмотр крыш стал неотъемлемой частью его жизни. Разглядывал он их лишь под вечер, ибо утром по дороге на работу – обычно садился на другую сторону и тут же с головой погружался в чтение газеты. Как-то вечером, дело было поздней осенью, он заметил на третьей от эстакады крыши чёрный бесформенный мешок. Не то чтобы он задумался над этим, факт просто отложился в его памяти. На следующий день он обнаружил, что допустил неточность. Мешок лежал на крыше ближе к эстакаде, чем ему показалось накануне. Внешний вид мешка, его цвет и грязные пятна вокруг говорили о том, что, как ни странно, он набит угольной пылью. Правда, его прижало ветром к ржавому вентилятору. Значит, внутри не угольная пыль, а что-то еще. Быть может, палые листья. Кейтсби слегка удивился, осознав, что ожидает следующего взгляда на таинственный мешок с некоторой тревогой. Мешок внушал ему подозрение – особенно когда он вспоминал выпуклость с одного его бока, которое создавало впечатление, будто из-за вентилятора выглядывает неправильной формы голова. Опасения Рена оказались не напрасными. На третий вечер мешок переместился на ближайшую к эстакаде крышу. Он лежал на дальней ее стороне, словно только что перевалился через низкий кирпичный парапет. Потом он исчез. Кейтсби встревожила испытанное им чувство облегчения, ибо дело представлялось слишком незначительным, чтобы хоть сколько-нибудь из него переживать. Подумаешь, эко невидаль причуды воображения. Ну, привиделось ему, что какой-то предмет подползает по крышам к эстакаде, ну и что? Обычные шуточки воображения. Так думал Кейтсби, стараясь не вспоминать о том, что его воображение никак нельзя назвать обычным, Всю дорогу от станции до дома он размышлял о том, куда мог подеваться мешок. Ему лишь показалось или на самом деле, к ближнему обнесенному парапетом краю крыши тянулся едва заметный грязный след. На мгновение перед мысленным взором Рена возникла малоприятная картина. Черное горбатое существо, притаившееся в засаде за парапетом. Он поспешно выбросил эти мысли из головы. Следующим вечером, почувствовав, как вагончик притормаживает перед поворотом, он было решил не смотреть на крыши, но возмутился собственному молодушию и кинул быстрый взгляд за окно. Когда он повернулся обратно, лицо его было белее мела. Времени вглядеться как следует не хватило, и потому он не был уверен, действительно ли заметил очертания головы над парапетом. «Ерунда», — сказал он себе, — Даже если там и вправду что-то было, этому наверняка существует разумное объяснение. И нет никакой необходимости рассуждать о галлюцинациях или о сверхъестественном. Завтра он постарается присмотреться повнимательнее, и все без сомнения выяснится. Если понадобится, он сам заберется на ту крышу, хотя он не имел представления, где ее искать, и вовсе не желал потворствовать глупым страхом. Шагая от станции к дому, он всю дорогу нервничал. Ночью ему снились кошмары. Мысль о таинственном мешке не исчезла и с пробуждением, и продолжала преследовать его целый день. Именно тогда он начал отпускать якобы шутливые замечания относительно природы сверхъестественных сил, которые так ошеломили мисс миллик Еще в тот день он понял, что терпеть не может грязи и сажи. Чего бы он ни касался, все представлялось ему да грязным. Он обнаружил вдруг, что протирает свой письменный стол с настойчивостью старой дамы, которая преисполнена страха перед микробами. Ему подумалось, что дело не в том, что его кабинет внезапно превратился в свинарник. Нет, грязь всегда была тут. Просто раньше он не обращал на нее внимания. Однако нервозность его возрастала, Задолго до того, как вагончик приблизился к повороту, он стал всматриваться в полумрак, твердо решив не упустить ни единой детали. Должно быть, он вскрикнул. Сидевший рядом мужчина с любопытством поглядел на него, а женщина впереди обернулась и окинула суровым взглядом. Сознавая, что бледен как смерть, не в силах унять дрожь, он вызывающе посмотрел на них, стараясь обрести вновь начисто утерянное чувство безопасности – Они были ничем не примечательными людьми, обычными попутчиками с безликими физиономиями. Но что произойдет, если он поделится с кем-нибудь из них увиденным? А дутловатое, перекошенное, тряпичное лицо, покрытое слоем угольной пыли, вялые движения пухлые руки, которые явно имели целью привлечь его внимание, которые словно напоминали ему о будущей встрече. Рен. невольно покрепче зажмурил глаза. Мысленно он уже перенесся в завтрашний вечер. Он вообразил себе, как движется по эстакаде вагончик, освещенный изнутри и битком набитый пассажирами, как с крыши здания прыгает к нему призрачное чудище, как прижимается к окошку, оставляя на нем пятна мокрой угольной пыли, ужасное лицо, как скребут по стеклу огромные когти». Кое-как Рену удалось отвертеться от встревоженных расспросов жены. Утром он переборол себя и записался на вечер на прием к психиатру, которого рекомендовал ему один из друзей. Принять это решение было нелегко, ибо Кейтс питал вполне обоснованное отвращение ко всякого рода психическим отклонениям, тем более что посещение психиатра напоминало об эпизоде в прошлом, который он предпочитал не обсуждать даже с женой. Однако, решившись на подобный шаг, Рен почувствовал облегчение. «Психиатр, — сказал он себе, — наверняка мне поможет. Он словно наяву услышал слова врача. Ничего особенного, всего лишь нервное расстройство. Но на всякий случай обратитесь к окулисту. Вот вам его адрес. А еще я выпишу вам таблетки, которые следует принимать, по две штуки каждые четыре часа, запивая водой». Кейтс бы немного успокоился, — и предстоящая беседа с психиатром почти перестала его пугать. Но с наступлением дымных сумерек нервозность возвратилась к нему, и он изводил мисс Милек загадочными фразами до тех пор, пока не сообразил, что наводит страх только на самого себя. Настороженно поглядывая на массивные и мрачные силуэты административных зданий в центральной части города, он подумал, что надо бы держать воображение в узде, Весь день напролёт он занимался тем, что создавал неосредневековую космологию суеверий. Нет, так не годится. Внезапно он понял, что простоял у окна гораздо дольше, чем ему казалось. Стеклянная дверь в его кабинет была тёмной, и из-за неё не доносилось ни звука. Должно быть, мисс Милик и все остальные давно разошлись по домам. И тут выяснилось, что Рену не нужно этим вечером опасаться поворота эстакады. Открытие ужасало его, ибо сопровождалось кошмарным зрелищем. На крыше дома напротив, четырьмя этажами ниже его окна, он увидел то самое существо. Оно проползло по галичнику и, мельком поглядев на Кейтсби, растворилось в темноте. Торопливо собравшись, он направился к лифту изо всех сил, пытаясь не поддаться панике и не побежать. Галлюцинации и психоз средней тяжести начали представляться ему не таким уж страшным диагнозом. Психиатр оставался его последней надеждой. «Значит, вам кажется, что вы становитесь все более нервным и, как вы изволили выразиться, психованным», заключил доктор Тривик. На его губах играла самодовольная улыбка. «Заметили ли вы какие-либо симптомы? Головные и прочие боли? Расстройство желудка?» кейтс бы покачал головой и провел языком по губам. «Сильнее всего я нервничаю, когда еду на фуникулёре», — пробормотал он. «Понятно. Это мы еще обсудим. Но сначала расскажите мне, что такое произошло с вами в детстве». Вы упомянули, что, быть может, именно там кроются истоки вашего невроза. Как вам известно, ранние годы жизни являются критическими для формирования манеры поведения индивида. Кейсби внимательно изучал желтые отражения ламп на темной полированной поверхности стола. Левая его рука машинально поглаживала густой ворс обивки на ручке кресла. После недолгой паузы он поднял голову, и взглянул в карие глаза щелочки Тривика. «Пожалуй, с трех до 9 лет», — заговорил он, тщательно подбирая слова. «Я был, если здесь можно употребить это слово, экстрасенсом». Выражение лица доктора не изменилось. «Да?» — спросил он вежливо. «Иными словами, мне приписывали способность видеть сквозь стены... Читать письма, не распечатывая конвертов, и книги, не раскрывая их, фехтовать и играть в пинг-понг завязанными глазами, находить потерянные вещи и читать мысли, произнёс Кейтсби на одном дыхании. «Вы в самом деле могли всё это?» — совершенно безразлично справился доктор. «Не знаю. Вряд ли», — отозвался Кейтсби. «Давние воспоминания придали живости его голосу». Многое подзабылось, по-моему, что-то я и вправду мог, но они вечно подзуживали меня. Моя мать, она, ну, интересовалась, что ли, психическими феноменами, меня, так сказать, выставляли на показ. Вроде бы я видел то, что недоступно было никому другому. Под моим взглядом самые непроницаемые предметы словно становились прозрачными. Но я был совсем маленьким и потому не в состоянии был оценить свои способности э, с точки зрения науки. Рану вспомнились тёмные комнаты, серьёзные и любопытные лица взрослых. Он сидит в одиночестве на деревянном стуле с прямой спинкой, который установлен на небольшом возвышении. Его глаза завязаны чёрным шёлковым платком. Настойчивые и настырные вопросы матери, шёпот, судорожные вздохи изумления — Его ненависть к происходящему, разбавленное стремлением скорее стать взрослым. Затем ученые из университета, эксперименты, контрольный экзамен, воспоминания захватили рано, и на мгновение он забыл причину, по которой делится ими с посторонним человеком. Если я понял, ваша мать пыталась использовать вас в качестве медиума для общения с э, э, иными мирами, «Да, пыталась, но у неё ничего не вышло. В общении с мертвецами от меня не было никакого проку. Всё, что я мог, вернее, всё, что мне казалось, что я мог, это видеть реально существующие трёхмерные предметы в ином, чем другие люди, ракурсе. Я видел то, что другим мешали увидеть расстояние, темнота или препятствия. Мать постоянно разочаровывалась во мне». Он вновь услышал ее ласковый, убеждающий голос. «Попробуй еще разок, милый. Кэти была твоей тетушкой, она любила тебя. Попробуй услышать, что она говорит». А он отвечал. «Я вижу женщину в голубом платье. Она стоит с другой стороны дома, где живет Дик». Мать продолжала уговаривать. «Конечно, милый, конечно, но это не Кэти. Кэти теперь дух. Попробуй снова». «Ну...» «Еще разок, для мамы». Голос доктора вернул его в ярко освещенный кабинет. «Вы говорили о научной точке зрения, мистер Рен. Пытался ли кто-нибудь исследовать ваши способности?» Кейтсби оживленно закивал головой. «Да, когда мне исполнилось восемь лет, мною заинтересовались двое молодых психологов из университета. Поначалу они отнеслись ко мне с недоверием». и помню, я вознамерился доказать им, что они ошибаются. Даже теперь я отчетливо припоминаю, как исчезли из их голосов нотки вежливого высокомерия и сарказма. Наверное, они заподозрили обман, и потому добились у моей матери позволения проверить мои способности в заданных условиях. Они подвергли меня множеству тестов, которые произвели на меня большое впечатление, особенно на фоне кустарных спиритических сеансов матушки. В итоге выяснилось, что я ясновидящий. По крайней мере, таково было их заключение. Они ставили на мне эксперимент за экспериментом и собирались продемонстрировать мои способности экстрасенса на собрание психологического факультета. Тогда-то впервые в жизни я забеспокоился, а получится ли у меня. Не знаю, быть может, они слишком многого от меня требовали, но как бы то ни было, когда пришла пора экзамена, У меня ничего не получилось. Все вдруг утратило прежнюю прозрачность. В отчаянии я начал придумывать и лгать, и, в конце концов, с треском провалился. Экспериментаторам моим тоже, надо полагать, здорово досталось. Ему вновь послышался резкий голос бородатого мужчины, одного из присутствовавших на собрании. «Вас провели, флаксмен! Вас одурачил ребенок!» Меня очень беспокоит то, что вы вели себя, как самые обыкновенные шарлатаны. Господа, я настоятельно прошу вас забыть об этом огорчительном эпизоде. О нем никто не должен узнать. Вспомнив испытанное им чувство вины, Рен моргнул. Однако в то же время он ощутил прилив бодрости и неожиданную легкость на душе. Восвобождение долго подавлявшихся воспоминаний изменило его восприятие. Происшествие на эстакаде фуникула начало обретать свою, судя по всему истинную природу превращаясь постепенно в причудливые галлюцинации, вызванные нервной усталостью и чрезмерной внушаемостью рассудка. Врач подумалось Рено без сомнения разберется в запутанных подсознательных причинах, каковы бы они ни были. Он быстро покончит с болезнью кейтсби, как покончил с его детскими переживаниями, которые теперь представлялись. «Довольно нелепыми». «С того дня, — продолжал рассказ рэн, я бросил демонстрировать якобы имеющиеся у меня способности. Матушка попыталась было возбудить против университета дело. Со мной случился нервный срыв, затем мои родители развелись, и по решению суда я остался с отцом. Он делал все, чтобы я забыл о той паре. Мы много путешествовали, занимались физкультурой, и общались с нормальными, душевно здоровыми людьми. Со временем я поступил в бизнес-колледж, окончил его и работаю в рекламном агентстве. Однако, — Кейтсби помолчал, — когда появились все эти симптомы, я призадумался, нет ли здесь связи. Вопрос не в том, был ли я в самом деле ясновидящим. Скорее всего, я подсознательно усвоил наставление матушки. «Да так хорошо, что сумел обмануть даже тех молодых психологов. Но не кажется ли вам, что моё нынешнее состояние может отчасти объясняться треволнениями детства?» Несколько секунд доктор молча разглядывал Рена с профессиональной гримасой лёгкого недовольства. «А нет ли между вашими тогдашними и нынешними переживаниями более... тесной связи. Не обнаружили ли вы, что снова начали... Э -э -э -э, видеть? — спросил он. Кейтс безглотнул. Он ощущал нарастающее желание выговориться, но начать было трудно. К тому же его смутила проницательность доктора. Он заставил себя собраться с мыслями. Виденное на крыше существо замаячило перед его мысленным взором с пугающей реальностью. Но слова не шли на язык. Вдруг он заметил, что врач глядит куда-то ему за плечо. С лица Тривика исчезла всякая краска, а глаза щелочки широко раскрылись. Доктор вскочил, подбежал к окну, распахнул его и высунулся наружу. Кейтсби поднялся. Доктор захлопнул окно и проговорил, слегка задыхаясь. «Надеюсь, я не обеспокоил вас. Я увидел лицо воришки-негра». Он стоял на пожарной лестнице. Должно быть, я напугал его, ибо он моментально удрал. В общем, обычная история. Докторам частенько докучает такие «Вуаэр», вроде «Любопытного тома». «Вуаэр», в переводе с французского «Вуаэрист». «Любопытный том» — английский кинофильм режиссёра Майкла Паула, вышедший на экраны в 1960 году. «Негр?» — переспросил Кейтсби, облизывая губы. Доктор нервически рассмеялся. <смех> «Наверное, хотя сперва мне почудилось, что это белый в черной маске. Понимаете, в лице не было ни капельки коричневого. Оно было абсолютно черным». Кейтсби приблизился к окну. На стекле виднелись грязные пятна. всё в порядке, мистер рэн В голосе врача слышалось нетерпение, словно он изо всех сил старался обрести профессиональное спокойствие. «Вернемся к нашему разговору. Я спрашивал вас, не начали ли вы...» — он скривил губы. «Снова видеть то, чего не видят другие». Ураган мысли в мозгу Рена утих. «Нет, ничего подобного со мной не произошло. Знаете, пожалуй, я пойду». «Я отнял у вас слишком много времени». Доктор сделал попытку остановить его, но Кейтсби не обратил на жест Тривика никакого внимания. «Я позвоню вам, когда узнаю результаты обследования. Откровенно говоря, вы сняли тяжкий груз с моих плеч». Он натянуто улыбнулся. «Доброй ночи, доктор Тривик». Душевное состояние Кейтсби Рена никак нельзя было назвать обычным. Он присматривался к каждой тени, вглядывался в переулки и подвальные окна домов, то и дело бросал косые взгляды на изломанную линию крыш, но едва ли сознавал при этом, куда направляется. Он шел, куда несли ноги, отгоняя одолевавшие его мысли. Свернув на освещенную фонарями улицу, где было много людей, высотных зданий и сверкающих реклам, он почувствовал себя в относительной безопасности». а спустя какое-то время обнаружил, что стоит в полутёмном холле здания, где на одном из этажей помещалось его агентство. И тут он сообразил, что не может идти домой, не может допустить, чтобы его жена и ребенок увидели то же самое, что привелось лицезреть доктору Тривику. — Приветствую вас, мистер Рэн, — сказал ночной лифтёр, коренастый мужчина в голубом комбинезоне, — отодвигая решетчатую дверь и пропуская его в старомодную кабину. «Я и не знал, что вы теперь работаете по ночам». Кейтсби машинально вошел в лифт. «Куча дел», про — пробормотал он. «Надо их поскорее закончить». Скрипнув, кабина остановилась на верхнем этаже. «Вы надолго, мистер Рен?» Он с отсутствующим видом кивнул. Кабина лифта ушла вниз. Рен нащупал в кармане ключи, торопливо миновал комнату сотрудников и вошел в свой кабинет. Его рука потянулась было к выключателю, но задержалась на полпути. Кейтсби подумал, что два освещенных окна на фоне погруженного во мрак здания яснее ясного укажут его местонахождение тому, что ползает по стенам и прижимается к стеклам. Поэтому он пододвинул кресло к стене и уселся в него, не сняв плаща, лицом к окну. Долгое время он сидел без движения, прислушиваясь к звуку собственного дыхания и к шумам с улицы, металлическому скрежету трамвая, отдаленному громыханию фуникулера, слабым криком и еле слышным гудкам. Ему вспомнилась шутка, которую он позволил себе в разговоре с мисс Миллик, и она показалась ему горькой правдой. Он сознавал, что не в состоянии мыслить связно и критично, но мысли, словно по своей воле, приходили ему в голову и располагались в мозгу, и в их движении было что-то от неумолимости обращения планет. Постепенно представление о мире в его мозгу изменилось. Это был уже не мир материальных атомов и свободного пространства, а мир — в котором существовали и перемещались, повинуясь своим непонятным законам и непредсказуемым импульсам, бестелесные сущности. Новая мысленная картина мира высветила с ужасающей четкостью общие проблемы, которые всегда приводили Кейтсби в замешательство и тревожили его, и от которых он старался спрятаться. Неизбежность ненависти и войны. Дьявольские машины, которые извратили лучшие человеческие побуждения. стены своенравного непонимания, что разделяют людей, вечная жизнь, жестокость и невежество, и жадности. Они выглядели теперь необходимыми составными частями картины, а суеверие превратилось в подобие мудрости. Затем он вернулся мыслями к себе и припомнил вопрос, заданный им мисс Милек. Что ему нужно от человека, жертвы, поклонения или просто страха, и как вы избавитесь от его приставаний? К сожалению, этот вопрос перестал быть чисто риторическим. Оглушительно зазвонил телефон, Рен снял трубку. «Кейт, я тебя обыскалась», — взволнованно проговорила жена. «Никак не предполагала, что ты на работе. Что ты там делаешь, мне не по себе». Он пробормотал что-то насчет дел. «Ты скоро приедешь?» — спросила жена. «Мне неспокойно. Ронни чем-то напуган и боится засыпать. Представляешь, он показывает на окно и все твердит. Черный дядя, черный дядя!» Видно, ему приснилось что-то нехорошее. «Мне страшно, Кейт. Приезжай. Ты меня слышишь?» «Да, сейчас выхожу», — ответил он, встал, захлопнул за собой дверь, нажал на кнопку лифта и взглянул в шахту. Призрак глядел на него из теней тремя этажами ниже, прижавшись тряпичным лицом к железной решетке. Завидев Рена, он начал подниматься. Движения его были странно неуклюжими, но быстрыми. За площадку до Кейтсби он на мгновение исчез. Вспомнив, что не закрыл свой кабинет на ключ, Рен бросился туда, запер за собой дверь и отступил к противоположной стене, вжавшись в простенок между каталожными шкафами. Зубы его выбивали дробь. Он услышал скрип поднимающегося лифта. За матовым стеклом двери возник чей-то темный силуэт, частично скрыв собой причудливо выглядевшие с изнанки написанные на двери название агентства. Затем дверь открылась. Вспыхнула большая круглая лампа под потолком, и Кейтсби увидел, что на пороге, держа руку на выключателе, стоит мисс Миллик. «Ой, мистер Ренн!» пробормотала она с глупым видом. «Я не знала, что вы тут. Кино кончилось, я пришла, чтобы кое-что допечатать. Я не... Но свет не горел. Что вы...» Он глядел на нее во все глаза. Ему хотелось закричать, схватить ее в объятия и говорить, говорить. Он понял, что ухмыляется с самым дурацким образом. «Ой, мистер Энн, что с вами?» спросила она встревоженно, оборвав глупый смешок. «Вы больны?» «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Мотнув головой, он выговорил. «Нет, спасибо, я уже ухожу. Мне тоже надо было кое-что доделать». «Но вы плохо выглядите», — сказала секретарша, делая шаг к нему. Он подумал, что она, должно быть, наступила где-то на улице в грязь. Её туфли на высоких каблуках оставляли чёрные следы. «Нет, вам и в самом деле плохо. Вы такой бледный!» Верещала она точь в точь, как полная энтузиазма, но отнюдь не опыта медсестра. Внезапно лицо ее просветлело. «У меня в сумочке есть то, что непременно вам поможет. Это средство от расстройства пищеварения». Она принялась шарить в своей раздутой прямоугольной сумке. Рен заметил, что, открывая сумку одной рукой, девушка машинально закрывает ее другой. Внезапно прямо у него на глазах мисс Милик разогнула толстую металлическую застежку сумочки, словно та была из станиоли, словно ее пальцы превратились в стальные клещи. Память немедленно и услужливо подсказала ему слова, с которыми он обращался к мисс Миллик днем. «Он бессилен причинить вам физический вред. Поначалу бессилен. Однако со временем он начнет вмешиваться в ваши дела, овладеет доступным ему сознанием, и тогда он окажется в состоянии вредить кому и как угодно». Холодный страх сжал его сердце. Он, крадучись, шагнул к двери. Но мисс Миллик опередила его, «Не ждите, Фред!» — крикнула она. «Мистер рэн решил еще немного задержаться». Дверь кабины с грохотом захлопнулась. Лифт скрипнул. Стоя на пороге, девушка обернулась к Кейтсби. «О, мистер рэн проворковала она. «Я просто не могу сейчас отпустить вас домой. Я убеждена, что вы сильно нездоровы. Вы ведь можете упасть в обморок на улице. Посидите здесь, пока не почувствуете себя лучше». скрипенье лифта стихло. Рен застыл посреди кабинета. Следуя за цепочкой следов, мисс Миллик, его взгляд набрался и до нее самой, преграждающий выход. Зародившийся внутри него в вопль рвался наружу. «О, мистер Рен», — продолжала секретарша, — «вы ведете себя так, словно у вас помешательство? Полежите, отдохните. Давайте я помогу вам снять плащ». Накативший на Кейтс без страха был куда сильнее испытанного им прежде, — Когда девушка сделала шаг к нему, он повернулся и бросился в кладовку. Там находилась вторая дверь в коридор. «О, мистер рэн услышал он, возясь замком. «У вас наверняка припадок. Вы должны позволить мне помочь вам». Дверь, наконец, распахнулась. Он вылетел в коридор и, сломя голову, понесся вверх по лестнице. Лишь оказавшись наверху, он сообразил, что стоит перед тяжелой стальной дверью на крышу. Он откинул щеколду. «О, мистер рэн не убегайте, я иду за вами». Под ногами Кейтсби захрустел гравий. Облака на тёмном ночном небе едва приметно разовели в сверкании неоновых рекламных надписей. Из далёкой фабричной трубы вырвался призрачный язык пламени. Рен подбежал к парапету. От сияния уличных фонарей у него закружилась голова. Двое шедших по тротуару людей казались чёрными кляксами на сером асфальте. Кейтсби обернулся. Существо стояло в дверном проёме. Из голоса его начисто исчезла озабоченность. Оно заговорило с наигранной веселостью, заканчивая каждое предложение нелепым смешком. Ай мистер Рен, зачем вы забрались сюда? Мы совсем одни. Я ведь могу столкнуть вас вниз». Существо шагнуло к нему. Он отступал до тех пор, пока не ударился пяткой о низкий парапет. Не сознавая ничто, ни почему он это делает, Рен упал на колени. К нему приближалось лицо, в которое он не смел взглянуть. Лицо, на котором отразилась вся злоба, все грехи мира. Страх разрушил барьер в мозгу, и губы Рена шевельнулись. «Я повинуюсь тебе. Ты мой бог. Ты властвуешь над человеком». его животными и машинами. Ты правишь моим городом и всеми другими поселениями. Я признаю тебя. Очередной смешок ещё ближе». «О, мистер рэн раньше вы говорили по-другому. Вы и в самом деле так думаете?» «Мир в твоей власти. И ты волен поступать с ним, как пожелаешь, сохранить или уничтожить?» ответил Кейтсбер Абалепна. Слова как будто сами собой выстраивались в торжественные литургические конструкции. «Я признаю это. Я буду поклоняться тебе и приносить тебе жертвы. В дыму, саже и пламени я буду вечно славословить тебя!» Ответа не последовало. Он поднял голову. Смертельно бледная мисс Милик пьяно раскачивалась из стороны в сторону. Глаза ее были закрыты. Девушка пошатнулась. Ирэн подхватил ее, колени его подломились, и они вдвоем рухнули на крышу. Через некоторое время девушка зашевелилась, забормотала что-то, глаза ее приоткрылись. «Пошли вниз», — выговорил он, пытаясь поставить ее на ноги. «Вам нехорошо». «У меня ужасно кружится голова», — прошептала она. «Видно, со мной случился обморок». Мне приходится недоедать, и потом я так сильно нервничала в последнее время из-за войны и всего прочего. Ой, мы на крыше. Это вы вынесли меня на свежий воздух? Или я пришла сама, не соображая, что делаю? А, какая я глупая. Мама рассказывала мне, что в детстве я частенько ходила во сне. Кейтсби повёл девушку вниз. Она поглядела на него. «Ой, мистер Рен», — проговорила она, — «у вас на лбу большое грязное пятно. Позвольте, я его вытру». Мисс Мелик вытерла ему лоб своим носовым платком. Внезапно она покачнулась. Кейтсби поддержал ее. «Я в порядке», — сказала она. «Правда, мне очень холодно». «Что случилось, мистер Рен? У меня что, был приступ слабости?» Он подтвердил ее предположение. «Позднее по пути домой...» Сидя в пустом вагончике, он размышлял о том, как долго может чувствовать себя в безопасности. Вопрос был чисто практический. Природное чутье подсказывало ему, что на какое-то время тварь оставила его в покое. Но потребует ли она большего, когда вернется? Посмотрим. Надо только не угодить психиатрическую лечебницу». Ему следует вести себя крайне осторожно, потому что дело касается не только его, но и Хелен сронни Он задумался над тем, сколько еще мужчин и женщин видели подобных тварей. Вагончик притормозил и знакомо задергался. Кейтсби взглянул на крыши у поворота эстакады. Они выглядели совершенно обычно, словно то, что выделяло их из общего ряда, на время пропало. «Фриц Лейбер. Дымный призрак». Читал Михаил Прокопов.